Глава 27. Мой жуткий красавец. Я заторможенно отвернулась, сделала шаг в обратном от озера направлении и без особого удивления обнаружила себя выходящей из храма великого судьи. Впереди был знакомый двор. Именно сюда переместил меня Аша. Кстати, а где же он сам? В нескольких шагах от входа маячила группа андаритов. Перед ними стоял человек, молодой мужчина. Он смотрел на меня так пристально, что я смутилась. Мужчина был очень, нет, завораживающе красив. Высокий, широкоплечий, черные, как смоль, волосы, правильные черты лица, которые никто не смог бы назвать смазливым. Было в нем что-то хищное, настораживающее. В голове невольно возникла картина битвы, в которой этот парень с тем же спокойным, почти безмятежным выражением лица всаживает в противника свой меч. Хотя, по правде сказать, он выглядел опасным и без меча. Только я никак не могла понять, почему. Мужественную фигуру подчеркивала строгая черная форма, расшитая серебром. Талию перетягивал широкий ремень с тяжелой черненой пряжкой. Высокие черные сапоги плотно обхватывали икры. Шикарен. Надка бы наверняка облизнулась и застонала, будь она здесь. Я глянула в его глаза и поняла, что не могу отвести взгляд. Опасные глаза, затягивающие. Кажется, засмотришься и потеряешь себя. Причем не в романтическом смысле, а в самом прямом. Стало немного жутко. Но в этот момент... Губы незнакомца дрогнули в намеки на улыбку. Он направился ко мне, двигаясь мягко и бесшумно. Хищно. Почему-то именно это слово возникало у меня в голове. Оно подходило ему так же хорошо, как заказанная у умелого портного одежда. «Олеша!» Он остановился очень близко от меня. Так близко, что мне пришлось задрать голову, чтобы продолжать смотреть в его темные глаза очень темное. Я задохнулась от внезапной догадки. «Аш... Аша?» спросила, не веря себе. «Да». Сейчас его голос чуть изменился. Он по-прежнему был ровным, но теперь в нем появился намек на эмоцию. «Так вот что ты имел в виду, когда говорил, что можешь принять приятный для меня облик» я чувствовал себя растерянной. Алеша вновь позвал меня наследный принц из Андоры. Да, ты станешь моей невестой. Ширахторха раздалось позади. Аш хмыкнул, честное слово хмыкнул и встал на одно колено, не отрывая от меня взгляда. Что — шепотом спросила я. «Ур напомнил, что в вашем мире предложение делается именно так», — пояснил принц. «Так ты согласна? Ты позволишь мне защищать тебя, Алиэша?» «Да», — решила я, прислушавшись к себе. Мне было жутко, но одновременно я чувствовала предвкушение. Возможно, в этом был виноват новый облик Аши. — Не знаю. — Аша, — позвала я. — Что? — Ты же знаешь, что если бы появился на вечеринке у принцессы в таком виде, девушки устроили бы из-за тебя настоящую драку? Он снова усмехнулся. — Знаю. — Ага. Перед тем, как покинуть территорию двора, Аша предложил мне руку. Я, рабея, вложила свою кисть в его ладонь. Он осторожно сжал ее, переплетая пальцы. Наверное, тоже подглядел это где-то у людей. За воротами нас ожидал Грагул. Один. Я не удивилась. Я откуда-то знала, что он там. Полудемон низко поклонился Ашше. Тот тоже склонил голову в ответ. Моей руки при этом не выпустил. Я коротко рассказала Грагулу о том, что произошло после того, как я вошла в храм. В конце передала ему слова судьи насчет того, что создающая просит его присматривать за рынком. Надо было видеть лицо полудемона. Он выглядел потерянным, как ребенок. И счастливым. Наверное, я выглядела так же, когда поняла, что получила прощение. А ведь он тоже веками жил в ожидании наказания. Когда он смог говорить, он низко поклонился мне и сказал. «Спасибо. Отныне ты и твои друзья — самые желанные гости здесь». Потом Аша открыл портал в Переслей. По моей просьбе он переместил нас прямо в мой номер. Я планировала собрать вещи. Кроме того, Аша со свойственной ему предупредительностью — Предложил перед отбытием в Андуру навестить мой мир, чтобы я могла взять из дома все, что пожелаю. Остальные андорийцы за нами не последовали, Аша отдал им какие-то распоряжения на языке Андуры, и они исчезли в собственных порталах. Оказавшись в номере, я предложила жениху, о, создающая, как странно это звучит, располагаться, а сама направилась в спальню, чтобы собрать чемодан. Может,. Душ заодно принять. Мои раздумья прервал шум. грохотнуло, словно кто-то вышиб дверь. Я поспешила в гостиную. Аша спокойно стоял посреди комнаты, а перед дверями замерли стражники. Вскоре они расступились, пропуская принцессу Авера и Натку, которая скакала позади всех. Также следом вошли несколько человек, в которых я распознала магов. Их выдавали металлические значки. Надо же, у всех солы. Значит, принцесса позаботилась о том, чтобы ее сопровождали маги высшей категории. Аша шагнул ко мне и загородил меня своей спиной. Сделал он это очень спокойно и как-то естественно, что ли. Мне даже в голову не пришло возразить. Я только чуть сместилась в бок, чтобы все видеть. Разумеется, никто не узнал Ашу. Ради меня он продолжал оставаться в человеческом облике, чем ввел новоприбывших в заблуждение. Я едва не захохотала, увидев, как облизнулась Надка, глядя на моего жениха. Принцесса тоже залипла. Чтобы взять себя в руки, ей понадобилось некоторое время. Авер же смотрел на Ашу с ревностью. М да, сильно я его зацепила. Непонятно только чем. Ну, допустим, на вечеринке я действительно выглядела эффектно в золотом платье и на каблуках, но потом-то платье я сменила на брючный костюм, а Авер все равно не отстал. Кстати, среди прибывших не было Авидастра. Мой несостоявшийся жених, видимо, по приказу министра вернулся в свой мир. Думаю, министр был особенно настойчив после встречи с андорийцем и не пожелал принимать отказа. «Именем короля!» Опомнилась, наконец, принцесса. «У меня есть приказ арестовать королевского мага. Он подозревается в убийстве Анитора, бывшего королевского мага. А также мы хотели бы задать несколько вопросов возможной свидетельницы преступления, девушке по имени Альшира». «Ага, свидетельница, а не соучастница. Теперь меня боятся обвинять без веских доказательств. Интересно, интересно». Думаю, после прошлого появления Аши принцесса готова была к любому развитию событий. Сейчас она прощупывала почву, чтобы понять, есть ли кому в этот раз за меня заступиться, и наверняка готова была в любой момент свернуть операцию. Возможно, она надеялась, что если у меня в номере окажется врат, то я поостерегусь вызывать сделавшего мне предложение Андарица. а если и вызову, то принцесса попросит его о содействии, и Андариц охотно выдаст ей желтоглазого мага, тем самым устраняя конкурента. В целом рассуждения логичные. Андорец претендует на мою благосклонность, а маг стоит между нами. Значит, темный принц заинтересован в устранении препятствия, и на этом можно сыграть. Вот только когда принцесса явилась в мой номер, мага она здесь не нашла. Но здесь был другой мужчина. Умная Наанна, Быстро просчитала, что может использовать его, чтобы хоть как-то поквитаться со мной. Схема та же. Раз я развлекаюсь тут с красавчиком, вряд ли я захочу, чтобы об этом узнал жуткий андориец. Поэтому вызывать его не буду. Значит, меня можно этим шантажировать. Учитывая, что здесь присутствует столько магов, они наверняка уже законсервировали момент, то есть сохранили его для просмотра в будущем. Это послужит неоспоримым доказательством для могучего принца из Андоры. Такой, как он, легко сможет установить подлинность законсервированного момента, а значит, принцесса обретает надо мной власть. Разумеется, она не могла даже себе представить, что стоящий передо мной мужчина и является тем самым могучим принцем из Андоры. Вы покинете номер моей невесты, сказал Аша. Его голос вдруг стал звучать по-другому, как-то более объемно, что ли. Мне даже показалось, что голосов было несколько, словно бы в гулкую и отчетливую речь вплетался еле слышный свистящий шепот, и от этого было невероятно жутко. Иначе я буду вынужден принять меры. Невесты озадачила принцесса. Она все еще не понимала, что происходит. «Но кто вы? Разве эта девушка ваша невеста? В любом случае ее неоднократно видели с подозреваемым, поэтому мы собираемся ее допросить, и вы нам не помешаете». Я хихикнула. Я уже примерно представляла, что сейчас будет. «Ошибаетесь!» Тень Аши медленно поползла по полу. Принцесса захрипела. Надков взвизгнула, попятившись. Авер же нелепо застыл на месте, как замороженная ворона. Маги переглянулись и встали в атакующие стойки. Интересно, что все они такого увидели? Самый на вид молодой из магов не выдержал и с легким скриком послал вандарица сноб красных искр. Аша чуть наклонился вперед и поймал искры губами. Представляю, как это выглядело. Я стояла со спины, поэтому не могла оценить момент должным образом. Но, судя по вытянутым лицам окружающих, воцарилась тяжелая тишина. Все, включая магов и стражников, застыли кто как. Они пытались понять, что происходит, а еще чувствовали жгучее желание оказаться подальше отсюда. Пользуясь паузой, я решила выяснить, что повергло их в такой ужас. «Аша!» — позвала я. Он повернулся. Я поняла, в чем дело. Его глаза затянул мрак. Не осталось белка. Теперь они были полностью черные. Послав мне улыбку, на таком лице она смотрела жутко и эффектно до дружи в коленках, он снова обратил лицо к незваным гостям. «Аша!» Хором сказали принцесса, Натка и Авер. «Аша!» До них начало доходить. «Но... но... но...» У принцессы заела пластинку. «Но как это... как же... он же...» Я вышла вперед и встала рядом с Андарицем. «Вы ведь знакомы с моим женихом?» Сказала она смешливо. Позвольте напомнить: перед вами наследный принц крупнейшего государства Великой Андоры. И раз уж возникло некоторое недопонимание, поясню: я официально приняла предложение принца, а это значит, он имеет право защищать меня любыми доступными способами. На смысление сказанного потребовалась добрая пара минут. Потом принцесса и Авер, не сговариваясь, упали на колени. Чуть помедлив, остальные последовали их примеру. Кроме Надки. Она такая осталась стоять в странной позе с выпученными глазами. «Приносим свои глубочайшие извинения!» — забормотала принцесса. «Произошла ошибка! Большая ошибка!» Она продолжала сыпать извинениями и оправданиями, пока остальные старались слиться с полом и стенами. На бледных лицах застыли крупные капли пота. Все напряжённо ждали, согласится ли ужасный принц отпустить их с миром или нет. Он не торопился. Я тоже молчала. Всё закончилось неожиданно. «А-а-а!» — заорала Надка и кинулась ко мне. Стражники еле успели её поймать. Она продолжала рваться и визжать, брызгая слюной. «Нет! Не может быть! Не позволю! Не позволю!» Ее силком вытащили из номера. Воспользовавшись удобным предлогом, сопровождать жертву нервного срыва увязались все стражники и маги, хоть в этом не было никакой надобности. Принцесса и Авер остались, завистливо косясь им вслед. Аша чуть повернул ко мне голову. Я отрицательно мотнула головой. Я не хотела кровопролития. «Извинения приняты», — ледяным голосом произнес принц. Благодарно бормочущая принцесса и Авер испарились из номера так быстро, как только могли. Спасибо, сказала я Аша. Тебе не нужно благодарить меня, Алеэша, отозвался он. В его глазах все еще клубился мрак. Я рад, что получил право защищать тебя. Но мне хочется, чуть капризно сказала я а потом подняла руку и медленно коснулась щеки Аши самыми кончиками пальцев. Он замер, словно боялся спугнуть прикосновение, и чуть подался за моими пальцами. Мне понравилось это. Алеша, выдохнул он. Знаешь, мне вот сейчас пришло в голову, как-то странно, что ты называешь меня древней. На вашем языке это, конечно, звучит красиво. Но мне бы хотелось, чтобы мой жених обращался ко мне по-другому. К примеру, в нашем мире парочки часто придумывают друг другу милые прозвища. Он с забавной серьезностью задумался над моими словами, тщательно анализируя полученную информацию. «Алшата!» — наконец, изрёк он, очень осторожно накрывая мою руку, которую я все еще касалась его лица, своей, и чуть поглаживая пальцы. «И что это значит?» «Повелительница моей тьмы». «Звучит достаточно мило», — хмыкнув, признала я.